Сокровища иранских шахов. Знаменитые алмазы Дарья и Нур, Тадшемах и Нур уль Айн. Изумрудная витрина, где хранится одна из самых обширных в мире коллекций изумрудов. Великолепный набор желтых африканских алмазов, известных под общим названием иранские желтые. Золотые, усыпанные драгоценными камнями, тиары, диадемы, целый золотой глобус, украшенный изумрудами. Все это сокровища бывших иранских шахов, хранящиеся ныне в Центральном банке Ирана в Тегеране, одно из самых обширных собраний исторических драгоценностей. Это и одно из крупнейших сокровищ в мире. Реальная его стоимость неизвестна до сих пор. Разные эксперты дают различные оценки, но все они называют астрономические суммы. Основы собрания драгоценностей иранской короны были заложены при шахе Аббасе п в о м е л и к о м однако самый значительный вклад в его пополнение внес Надир к у л и более известный под именем Надир Шаха. Выходец из незнатного рода тюрок Афшаров. Их еще называли к ы з ы л б а ш а м и то есть красноголовыми. Он сумел стать перво главным военачальником, а с 1736 года фактическим правителем Ирана. Особенно прославился Надиршах своей индийской кампанией 1739 года, во время которой он занял Дели и захватил огромные сокровища великих м о г о л о в Часть этой добычи была разграблена солдатами Надиршаха или потерялась на пути в Иран. Некоторые драгоценные камни и изделия Надиршах отправил в дар правителям соседних земель: турецкому султану Махмуду, русской императрице Елизавете и бухарскому имиру Абульфисхану. Другие, в соответствии с благочестивым обычаем, были пожертвованы святыне имама. резы в Мешхеде. Еще часть добычи распределили между собой военачальники Надиршаха, остальные драгоценности поступили в шахскую казну. В 1747 году Надиршах был убит. Созданное им обширное государство распалось, армия развалилась на отдельные отряды и шайки. Один из военачальников убитого правителя а х м а д шах Абдали разграбил шахскую сокровищницу. Тогда без следа пропали множество исторических драгоценностей, включая знаменитый павлиний трон и алмаз великий Могол. Единственной, по всей видимости, реликвий, уцелевшей от этих бурных времен, является ныне х р а н я щ и й с я в числе сокровищ иранской короны щит Надир шаха. Считается, что это тот самый щит, с которым легендарный завоеватель ходил в свой знаменитый поход в Индию. Он изготовлен из шкуры носорога и имеет диаметр 46 сантиметров. Украшающие его драгоценные камни — шпинели, изумруды, алмазы и рубины — по всей видимости были добавлены уже позднее, чтобы почтить память Надир Шаха. Шпинель в центре щита. Одна из самых больших в мире, ее масса составляет 225 каратов. Четыре крупных изумруда, окружающие шпинель, закрывают собой о т в е р с т и я для винтов, с помощью которых к задней части щита крепятся ремни, позволяющие держать его в руке во время сражения. Самый большой изумруд на щите весит 140 каратов. Основателю Каджарской династии Ага Мухаммедхану, занявшему иранский трон в 1796 году, удалось восстановить часть разграбленной сокровищницы. Его преемник Фатхалишах, большой ценитель драгоценных камней, создал хранилище драгоценностей шахской короны, к о т о р а я непрерывно пополняясь, в дальнейшем п е р е х о д и л а по наследству от правителя к правителю. К временам правления Фатхали Шаха относятся находящиеся в числе шахских сокровищ трон Надира и корона к и а н и Последняя долгое время служила символом иранской монархии. Высота короны составляет 32 сантиметра. Она изготовлена из золота и алого бархата и буквально усыпана драгоценными камнями. Всего здесь насчитывается 1800 жемчужин, около 300 изумрудов, 1800 рубинов и шпинелей. Самый большой из украшающих корону алмазов весит 23 карата. Корона Кеани использовалась всеми монархами Каджарской династии, начиная с Фатхали Шаха. Шах Реза, основатель династии Пехлеви. приказал изготовить для себя новую корону. Однако корона к и а н и участвовала и в его коронации, символизируя тем самым преемственность шахской власти. Если корона к и а н и прямо связана с именем Фатхалишаха, то происхождение другой исторической реликвии трона Надира окружено легендами. Рассказывают, что покоритель Индии Надиршах Привез из Дели девять тронов великих м о г о л о в каждый из которых являлся выдающимся произведением ювелирного искусства. Однако наиболее великолепен был знаменитый павлиний трон. Он так полюбился Надир-шаху, что правитель приказал изготовить его точную копию. Благо драгоценных камней для этого в его сокровищнице имелось предостаточно. Вот этой-то копии п а в л и н и его трона. Якобы является нынешний трон Надира. Это, однако, всего лишь легенда. Практически все исследователи единодушно согласны в том, что после гибели Надира в 1747 году и павлений трон и его копия были уничтожены, а украшавшие их драгоценные камни разошлись по рукам. В то же время происхождение нынешнего трона Надира неизвестно. По всей видимости Он был изготовлен кем-то из первых правителей Каджарской династии. Иностранные путешественники, побывавшие при дворе Фатхалишаха, описывают в своих мемуарах и дневниках трон правителя Ирана, весьма похожий на трон Надира. На самом троне сохранились выгравированные стихотворные строфы, автором которых считается Фатхалишах. Это, однако, еще не повод считать, что трон был изготовлен именно в это время. Предполагается, что уже при одном из ближайших преемников Фатхали Шаха, на с е р е д и н шахе, трон реставрировался. Означает ли это, что уже тогда он был весьма ветх? Как бы то ни было, одно можно сказать с уверенностью: трон Надира никак не связан с именем Надир Шаха. Его название происходит от персидского надир, что означает редкий или уникальный. Таким образом, это всего лишь констатация того факта, что трон является уникальным, редким, и это действительно так. Высота трона составляет 225 сантиметров. Изготовленный из дерева, он покрыт листовым золотом и инкрустирован огромным количеством драгоценных камней. сливающихся в пестрые мозаичные картины. Распущенный павлине хвост украшает спинку трона. Довольно добродушного вида лев прилег на подставку для ног. Драконы, утки, прихотливый орнамент из ветвей и листьев. На фоне этой сверкающей радуги выделяются четыре больших красных шпинелли и четыре очень больших изумруда. Трон Надира сделан портативным. Он может легко разбираться на 12 частей и переноситься с места на место. Это было особенно удобно, когда шах со своим двором перебирался из столицы в одну из летних резиденций. С именем шаха на середина связаны две другие всемирно известные реликвии, хранящиеся в числе сокровищ персидской короны, иранские желтые алмазы и легендарный золотой глобус. По преданию, на середин шах распорядился изготовить глобус для того, чтобы использовать излишки драгоценных камней, хранящихся в его сокровищнице. Если так, то можно примерно оценить размер этих излишков. Глобус диаметром 45 сантиметров и общей высотой 110 с а н т и м е т р о в килограммов чистого золота покрывает более 51 одну тысячи драгоценных камней. Моря и океаны на нем изображены с помощью изумрудов и сапфиров, суша из рубинов и шпинелей. Некоторые страны – Иран, Англия, Франция и часть Южной Азии – выложены алмазами. Самый большой рубин на глобусе весит приблизительно семьдесят пять каратов, самый большой изумруд – 175 семьдесят пять каратов, самый большой сапфир – около тридцати четырех каратов, а самый большой алмаз – Приблизительно 15 каратов. 23 крупных желтых алмаза, добытых в Южной Африке, шах на середин приобрел во время своей третьей поездки в Европу в 1889 году. Сегодня это уникальное собрание алмазов известно под общим названием «Иранские желтые». Ценность их попросту невероятна. Самый большой алмаз в собрании Весит 152,16 карата. Второй по величине 135,45 карата. Раз уж речь зашла об алмазах, то стоит сказать, что в бывшей сокровищнице иранских шахов их насчитывается несколько тысяч. Достоверно известно, что многие из этих камней представляют собой часть добычи. вывезенные из Индии Надир Шахом. Когда-то они принадлежали императорам из династии великих м о г о л о в К их числу относится и знаменитый алмаз Таджемах, корона Луны. Найденный когда-то в копях Галконды этот 1 1 5 к каратный алмаз исключительной чистоты огранен индийской розой. После гибели Надира в 1747 году он был спасен от рук грабителей и перешел в о владение Шахруха, сына и неудачливого преемника Надиршаха. Свергнутый с престола узурпатором Мухаммед Хасан Ханом Каджари, Шахрух сумел спрятать спасенные им отцовские сокровища и упорно хранил тайну на протяжении нескольких лет. стойко вынося все ужасы тюремного заключения и нечеловеческие пытки, которым Мухаммед Хан подверг его. Бывшего правителя истязали голодом, жаждой и жарой. Ему выкололи глаза, а тело рвали раскаленными железными щипцами. Наконец, не выдержав мучений, Шахрух рассказал, где спрятаны сокровища, и алмаз т а д ж и м а х Наряду с другим известным алмазом Дарья и Нур попал в руки Мухаммед Хана. Вскоре после этого, однако, Мухаммед был убит, и все его драгоценные камни достались одному из его военачальников Садык Хану, от которого перешли в собственность персидских монархов. Ныне таджемах занимает одно из первых мест в собрании драгоценностей иранской короны. Конкуренцию ему могут составлять только упомянутые Дарья и Нур и еще один исторический алмаз – Нур у л а й н Нур у л а й н один из самых больших в мире розовых алмазов. Его масса составляет 60 каратов. Попавший в Персию в числе добычи Надир Шаха, он, возможно, представляет собой фрагмент знаменитого розового алмаза. Большая табличка, описанного в 1642 году французским путешественником т а в е р н ь е Ныне н у р у л а й н украшает собой алмазную тиару, изготовленную в 1958 году известным нью-йоркским ювелиром Гарри Уинстоном по случаю свадьбы последнего иранского шаха Мухаммеда Реза Пехлеви. В качестве подарка его невесте, будущей императрице Фарах. Общее количество алмазов в тиаре 324. Нурулайн самый большой из них, другие весят от 14 д о 19 каратов каждый. Вероятно, Фарах понравился подарок ее будущего супруга, однако она предпочитала носить не эту, а другую тиару. Также изготовленную Гарри Уинстоном. Императрица надевала ее во всех торжественных случаях, в частности во время официального визита ш а х с к о й читы в США и Канаду в 1965 году. Изготовленная из платины, эта тиара щедро украшена желтыми, розовыми и бесцветными алмазами. А в ее верхней части расположены семь колумбийских изумрудов. Самый большой весит шестьдесят пять каратов, самый маленький 10 каратов. Два самых больших алмаза приблизительно по пятнадцать каратов каждый, использованные для украшения этой тиары, представляют собой комбинацию старых, большей частью заново п е р е о г р а н е н н ы х алмазов индийского происхождения. вывезенных надиршахом из Дели и алмазов из Южной Африки, добытых уже в x i x x т о м д в а веках. Такая же комбинация из старых и новых камней использована и при создании короны императрицы, которая увенчала голову супруги шаха Мухаммеда Реза Пехлеви во время ее коронации в 1967 году. Она сделана из зеленого бархата и белого золота. До 1967 года жены персидских монархов никогда не короновались. В первый и последний раз это было сделано лишь при Мухаммеде Резапе Хлеви, свергнутом в 1979 году. Таким образом, корона императрицы выполняла свои функции очень недолго. Чуть менее 12 лет. Изготовили ее парижские ювелиры Ван Клифф и Арпель. Драгоценные камни поступили из шахской сокровищницы. Всего для создания короны потребовалось 38 и з у м р у д о в 105 жемчужин, 34 р у б и н а две шпинели и 1469 а алмазов. Самый большой изумруд. Весит девяносто одну тридцать две с о т карата. Обилие изумрудов – одна из особенностей бывшей шахской сокровищницы. Эти благородные зеленые камни самых разных оттенков можно увидеть едва ли не на всех изделиях, входящих в число драгоценностей иранских монархов. Изумрудами у с ы п а н а рукоять парадного ятагана, принадлежавшего шаху на середину. Крупные изумруды сверкают на золотых эполетах, надевавшихся к парадному мундиру. Широкий пояс из тканого золота, принадлежавший шаху Мухаммеду, украшен овальным изумрудом массой 175 каратов. По преданию, этот камень некогда принадлежал Джехангиру, индийскому императору из династии великих м о г о л о в Практически все предметы использовавшиеся в шахском быту, были изготовлены из золота и драгоценных камней. В числе сокровищ правителей Ирана находится четырехкилограммовый золотой кувшин и двухкилограммовый золотой таз для омовения рук, золотая крышка для блюд, подаваемых к шахскому столу. Сегодняшняя стоимость этих предметов сугубо утилитарного значения. С учетом их исторической ценности просто невероятно, а совокупная ценность всех шахских сокровищ такова, что еще в 1837 году парламент Ирана принял закон, согласно которому основная часть коронных драгоценностей передавалась в распоряжение национального банка для поддержки денежно-кредитной системы страны как золотой резерв. В этом качестве д р а г о ц е н н о с т и иранской короны в январе 1960 года по наследству достались вновь созданному центральному банку Ирана. Благодаря надежным банковским сейфам они благополучно пережили революцию 1979 года, свергнувшую монархию, и ныне хранятся в специальной сокровищнице, представляя собой Драгоценнейшую и в прямом и в переносном смысле часть культурно-исторического наследия страны.